Сергей Мазуркевич «Оккультизм и мистика» Издательство «Эксмо» «Москва» 2004 год Читает Игорь Мурашко Как гласит старинная русская поговорка «У Бога всего много». Человечество живет в мире полном удивительнейших чудес, неимовернейших фактов, захватывающих дух историй. В повседневной жизни нас окружает масса всевозможных примет и суеверий. Мы имеем склонность верить самым немыслимым, небылицам, откровенным выдумкам. и высосанным из пальца слухом. Как же отличить истину от лжи? Неумолимую и порой даже сверхъестественную реальность от досужего вымысла. Прочтите эту книгу, чтобы узнать правду о мистике, С одной стороны, вместе с ней в вашу жизнь войдет ясность и здравый смысл, с другой, в нее ворвется ветер неведомого, чтобы опрокинуть и отменить привычные рамки обыденности. Вас интересует НЛО? Вы со дня на день ждете нашествия пришельцев? Вы не можете пропустить ни одного астрологического прогноза? Вы устали от воронья шарлатанов, именующих себя экстрасенсами и целителями? Вы боитесь привидений? Вы хотите устроить спиритический сеанс? Тогда эта книга будет вам интересна. Узнайте правду о чудесах. И все же человек беспокойно и тревожно ведет Полубезумное существование из-за того, что его разум, затвердевший в заблуждениях, находится в полном беспорядке. Россий Филипп Капло. Три столпа дзен. Когда вокруг много умников, тогда и появляется великое заблуждение — Вначале чье-либо заблуждение становится общим, а затем уже общее заблуждение становится личным. Вот и растет постройка, к которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель событий оказывается осведомленным лучше, чем непосредственный. Мишель Монтень Он, чьи желания, свободные от заблуждения, своей лишенной заблуждения воли сотворил на поверхности земли все горы, сгоревшие при прошлом творении. Вишну Пурана. Глава четвертая. Астральная трансплантация. Бизнес на энергетике. Чтобы одного возвеличить, борьба тысячи слабых уносит, Даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит. Некрасов Все знают о том, что трансплантация жизненно важных органов существует, Но не все знают о том, что появилась и такая ее разновидность, как астральная. Многие считают, что этот вид трансплантации не может иметь вообще никаких последствий, кроме финансовых. Значительного облегчения кошелька клиента, а также более-менее существенного материального вознаграждения донору. Тем не менее, информация о пострадавших астральных донорах, отнесшихся легкомысленно к предложенной им процедуре пересадки биополя,